Глава 37. События в Крыму. Орловщина. Флот. Претенденты на власть. Письмо оборона Врангеля. Телеграмма генерала Кутепова. К концу декабря корпус генерала Слащева отошел за перешейки, где в течение ближайших месяцев с большим успехом отражал наступление большевиков, охраняя Крым. Последнее убежище белых армий Юга. Приняв участие в нашей борьбе еще со времен Второго Кубанского похода, генерал Слащев выдвинулся впервые в качестве начальника дивизии, пройдя с удачными боями от Акманайской позиции Крым до Нижнего Днепра и от Днепра до Вапнярки. Вероятно, по натуре своей он был лучше, чем его сделали без времени, успех.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 Мороз стоял жестокий, до 22 градусов. Наши части, так же как и советские, были мало способны к позиционной войне. Поэтому Слащев отвел свой корпус за перешейки, занимая их только сторожевым охранением, и, сосредоточив крупные резервы, оборонял Крым, атакуя промерзшего, не имевшего возможности развернуть свои силы, дебаширующего из перешейков противника. В целом, ряде боев, разбивая советские части и преследуя их, Слащев трижды захватывал Перекоп и Чонгар, неизменно возвращаясь в исходное положение. Начавшиеся в феврале между большевиками и махновцами, вклинившимися в 14-ю советскую армию, военные действия, еще более укрепили положение Крымского фронта. В результате все усилия советских войск проникнуть в Крым успеха не имели. Эта тактика, соответствовавшая духу и психологии армии гражданской войны, вызывала возмущение и большие опасения в правоверных, военных и даже в политических кругах Крыма и Новороссийска. Чувства эти нашли отражение и в беседе со мной делегации бывшего особого совещания, о которой я говорил в прошлой главе. Вместе с тем генерал Лукомский, опасаясь за перекоп, неоднократно телеграфировал мне, о необходимости замены Слащева лицом, которое могло бы пользоваться доверием как войск, так и населения. Цену Слащеву я знал, но он твердо отстаивал перешейки. Увольнение его могло вызвать осложнение в его корпусе и было слишком опасным. Такого же мнения придерживался очевидный барон Врангель после вступления своего на пост главнокомандующего. По крайней мере, в первый же день он телеграфировал Слащеву. Для выполнения возложенной на меня задачи, мне необходимо, чтобы фронт был непоколебим. Он в ваших руках, и я спокоен. 31 января в Севастополь прибыл генерал Шиллинг, вокруг имени которого накопилось много злобы и клеветы. Общественное мнение до крайности преувеличивало его вольные и невольные ошибки, возлагая на его голову всю ответственность за злосчастную одесскую эвакуацию. Одни делали это по неведению, другие, как морское начальство Севастополя, сознательно для самооправдания. Через день после Шиллинга в Севастополь прибыл генерал Врангель. Эти два эпизода взбаламутили окончательно жизнь Крыма и без того насыщенную всеобщим недовольством, интригой и страхом. Еще ранее в Симферополе произошло событие, который свидетельствовал ярко о том развале, который охватил армейский тыл, флот, администрацию, одним словом, всю жизнь Крыма, выступление капитана Орлова. В конце декабря по поручению Слащева в Симферополь прибыл его приближенный, герцог Лейхтенбергский, для заведования корпусным тылом и формированиями. Герцог вошел в отношения с капитаном Орловым и бывшим немецким лейтенантом, гомейтерам, которые приступили к формированию добровольческих частей. Первый из элементов русских, второй из немцев, колонистов и татар. Слащев и штаб его весьма благоволили к отряду, формировавшемуся с Орловым, и обильно снабжали его деньгами и снаряжением. Через 2-3 недели отряд имел состав свыше трехсот человек. Как оказалось впоследствии, В Симферополе совершенно открыто говорили о предстоящем захвате власти Орловым, настолько открыто, что подпольная большевистская организация, ревком, сочла возможным вступить с ним в связь и принять участие в деле. Отряд Орлова не имел никакой политической физиономии и состоял в большей части из людей, поступивших в него случайно, или из легальных дезертиров, предпочитавших тыловые формирования боевому фронту окружали Орлова и руководили им лица темные и беспринципные, а сам Орлов, храбрый офицер, но страдавший неврастенией и болезненным самомнением, был, по-видимому, довольно элементарен. Так свою политическую принадлежность в разговоре с представителями Ревкома он определял правее левых эсеров и немного левее правых эсеров. Все выступление от начала до конца имело характер неумной авантюры, только эта авантюра разыгрывалась на вулкане. 20 января генерал Слащев потребовал выхода отряда Орлова на фронт. Орлов при поддержке герцога Лехтенбергского уклонился от исполнения приказа под предлогом неготовности отряда. Требование было повторено в категорической форме. Герцку ехал объясняться в штаб Слащева а Орлов в ночь на 22 января произвел выступление, арестовав таврического губернатора Татищева, случайно находившихся в городе начальника штаба Новороссийской области генерала Чернавина, коменданта Севастопольской крепости Суботина и других лиц. В тот же день им был отдан приказ номер один следующего содержания. «Исполняя долг перед нашей измученной Родиной, и приказы комкора генерала Слащева о восстановлении порядка в тылу, я признал необходимым произвести аресты лиц командного состава гарнизона города Симферополя, систематически разлагавших тыл. Создавая армию порядка, приглашая всех к честной, объединенной работе на общую пользу. Вступая в исполнение обязанностей начальника гарнизона города Симферополя, Предупреждаю всех, что всякое насилие над личностью, имуществом граждан, продажа спиртных напитков и факты очевидной спекуляции будут караться мною по законам военного времени. Начальник гарнизона города Симферополя, командир первого полка добровольцев, капитан Орлов. Приходившим к нему делегациям Орлов заявлял, что молодое офицерство решило взять все в свои руки, но разъяснить это неопределенное сообщение не мог. Одновременно по городу были расклеены воззвания его к товарищам рабочим, одни большевистского содержания, другие правее левого и левее правого эсеровского. Однако исполнить требования большевистского ревкома о выпуске политических арестованных орлов отказался. Находившиеся в Симферополе запасные части и отряд Гомейра объявили нейтралитет. Городская дума вступила в переговоры с Орловым. Слащев выслал против него из Джанкоя и из Севастополя войсковые части. Не решаясь вступить с ними в бой, Орлов на третий день, выпустив арестованных им лиц, счастью своего распылившегося отряда, человек 80-90, ограбил губернское казначейство на 10 миллионов рублей и бежал в город. Выступление Орлова нашло отклик в Севастополе, где назревал арест морскими офицерами Ненюкова и Бубнова, против которых создалось большое возбуждение на почве безвластия и отсутствия должного управления. В Черноморском флоте давно уже было неблагополучно. Нигде в армии не существовало такого разлада, нигде без не оставило таких глубоких следов, как в морской среде. Оставляя в стороне причины этого явления и особенности малознакомого мне быта, я коснусь только тех настроений, которые имели место на верхах и непосредственно относились к компетенции главнокомандующего. Я не знал никого из морских чинов, и поэтому каждое высшее назначение по морскому ведомству ставило меня в чрезвычайные затруднения. Аттестации были отрицательны, и выбора не было. Укажу на такой факт. Начальник морского управления адмирал Герасимов на один из видных морских постов представил мне трех кандидатов, аттестуя их следующим образом. Первый за время революции опустился, впал в прострацию. Второй демагог ищет дешевой популярности среди молодежи. Третий с началом войны попросился на берег по слабости сердца. Каждому новому назначению предшествовала и сопутствовала интрига, которую вовлекалась офицерская среда. Общее настроение передавалось и на периферию, в Каспийскую флотилию, где хоть и в меньшем масштабе происходили свои бури и волнения. Флотские дела не кончались с морским управлением. Тайные осведомители вовлекали в них и Омск, вызвав однажды вмешательство самого верховного правителя. От него получена была телеграмма о недопустимости пребывания на командной должности, адмирала Саблина, который в то время состоял главным командиром портов Черного моря. Саблина, совершенно эмансипировавшегося к тому времени от центра и не выполнявшего приказания морского управления, адмирал Герасимов заменил Нинюковым, которого сам же впоследствии аттестует законопослушный, очень инертный и да нельзя ленивый. Большое несходство во взглядах существовало между морским управлением и севастопольским начальством. Первое ставило себе по сильной задаче всемирную помощь операциям и борьбе армии. Второе раздвигало ее вне зависимости от реальных условий до воссоздания российского флота. Причем воссоздание начиналось не с судов, а с огромнейших штабов и тыла. В одном только севастопольском порту морской тыл отвлекал сотни офицерских чинов. Служба связи была прямо грандиозна по своему масштабу. Расхождение существовало и в основных взглядах на идею служения нашему делу. Весьма характерная переписка имела место в самом начале воссоединения флота с армией Юга. Суд чести Новороссийского порта запрашивал суд чести Черноморского флота Не подлежат ли привлечению к ответственности офицеры из Севастополя, не поступающие на службу в добровольческую армию? Председатель второго суда ответил, что офицеры могли бы принять участие, но поставил ряд условий экономического характера, в том числе определенные нормы содержания. На этой почве между двумя учреждениями возникло столкновение, дошедшее до меня и вызвавшее с моей стороны весьма резкую резолюцию. Адмирал Герасимов считает, что это было одной из причин интриги против главнокомандующего после эвакуации Новороссийска. Борьба со всеми этими явлениями встречала пассивное сопротивление и глухой ропот. Осенью 1919 года заменившему Саблина адмиралу Нинюкову было дано звание командующего флотом. Его начальником штаба стал адмирал Бубнов, подчинивший своему влиянию. Нинюкова. Последние события, преломляясь в нездоровой атмосфере флота, еще больше запутали его жизнь. Бубнов организовал в Севастополе морской кружок. Сначала задачей его было поставлено разрешение тактических и организационных вопросов флота, но вскоре кружок перешел исключительно на политику и критику начальственных распоряжений. Этот кружок, действовавший сведомо Нинюкова, принял видное участие в последующих событиях. Со времени падения Одессы и появления в Севастополе генерала Врангеля начинается борьба за возглавлением военной и гражданской власти в Крыму. В течение ближайшей недели между Севастополем, Джанкоем, Тихорецкой идет нервная переписка и переговоры, а в самом Крыму царит необычайное возбуждение. Я приведу хронологический перечень событий этого периода, основываясь исключительно на документах. Тотчас по приезде в Севастополь генерал Шиллинг имел свидание с адмиралом Нинюковым и Бубновым, которые заявили ему, что он дискредитирован Одесской эвакуации, что в тылу развал и единственное спасение Крыма в немедленной передаче Шиллингом всей власти барону Врангелю, приезд которого ожидается в ближайшие дни. Об этом не нужно и спрашивать разрешение главнокомандующего, — говорили они, — так как барон Врангель будет самостоятельным в Крыму. 1 февраля к генералу Шиллингу с тем же предложением явилось пять офицеров, преимущественно морских, назвавшихся делегацией от группы офицеров. И тем и другим генерал Шиллинг, придавленный всеми интригами и происками, ответил, что за власть не держится, охотно ее передаст и предоставляет этот вопрос на усмотрение главнокомандующего, которому обо всем донес. Между 1 и 5 февраля происходит новая беседа генерала Шиллинга с адмиралами, встреча с генералом Лукомским и двукратное свидание с бароном Врангелем. По словам Шиллинга, в первый раз барон соглашался принять командование, но не с разрешения главнокомандующего, дабы быть независимым. Во второй раз генерал Врангель соглашался принять, от Шиллинга, должность по приказу главнокомандующего. Генерал Слащев, до которого доходили тревожные слухи, заявил Шиллингу, что будет выполнять приказания только главнокомандующего и Шиллинга, об этом посланный Слащевым в Севастополь для того, чтобы выяснить непосредственно у Врангеля, в чем дело, полковник Петровский доложил последнему и генералу Лукомскому. На телеграмму Шиллинга о сделанном ему предложении Я ответил категорическим отказом заменить Шиллинга Врангелем и подчинил флот в оперативном отношении к Шиллингу. 5 февраля генерал Лукомский в беседе с Шиллингом настоятельно советует ему передать власть Врангелю, но непременно с согласия главнокомандующего. В тот же день беседа генерала Лукомского с бароном Врангелем, который, по словам Лукомского, заявил, что никогда не пойдет на такой шаг, как смещение Шиллинга, и для спасения положения в Крыму готов принять должность главноначальствующего, если пожелает главнокомандующий. 6 февраля генерал Шиллинг едет в Джанкой. Капитан Орлов, спустившись с гор и пользуясь отсутствием в этом районе войск, последовательно занимает Алушту и Ялту. Оказавшийся в Ялте генерал Покровский, мобилизовав и вооружив жителей Ялты, пытался защищать город но его импровизированный отряд, не оказав сопротивления, разбежался. Генералы Покровский и Боровский были арестованы Орловым, но затем при содействии англичан отпущены. В Алуште и в Ялте Орлов ограбил казначейство. Генерал Шилинг посылает против него войсковые части и военное судно к Алхиду с десантом. Генерал Лукомского посещает генерал Шатилов, И заявляет, что вследствие ухудшающегося положения в Крыму барон Врангель согласен принять временное назначение для установления порядка на Крымском побережье при условии невмешательства Шиллинга. Если генерал Лукомский именем главнокомандующего, это ему прикажет. Генерал Лукомский от такой постановки вопроса отказывается, но посылает соответственную телеграмму Шиллингу. 7 февраля 11 часов Шиллинг на основании телеграммы генерала Лукомского, подчинив Врангелю севастопольскую крепость, флот и все тыловые отряды, возлагает на него мерами, какие он признает целесообразными, успокоить офицерство, солдаты население и прекратить бунтарство капитана Орлова. В этот же день в Севастополе получено было по телеграфу сведения, не дошедшие до Шиллинга, а о мною командующим флотом вместо Ненюкова бывшего начальника морского управления, адмирала Герасимова. Это обстоятельство имело последствия появления у генерала Лукомского двух адмиралов и председателя суда чести, заявивших ему, что с именем Герасимова связывается хозяйственная разруха флота и что назначение его вызовет брожение и, возможно, печальное недоразумение. Лукомский настаивает на назначении Саблина. Экипаж и десант Калхиды отказались действовать против Орлова и вернулись в Севастополь, привезя с собой его воззвание. Морское начальство не приняло никаких мер против мятежников и не сочло нужным уведомить об этом факте генерала Шиллинга. В одном из своих воззваний капитан Орлов писал, «Подошедший до нас сведением, Наш молодой вождь, генерал Врангель, прибыл в Крым. Это тот, с кем мы будем и должны говорить. Это тот, кому мы все верим. Лукомский в тот день в двух телеграммах на мое имя описывал тревожное положение Крыма. В связи с событиями в Ялте и полученными оттуда воззваниями глухое брожение среди офицерства. Все, что будет формироваться в тылу и направляться против Орлова, будет переходить на его сторону. Если произойдет столкновение, то это поведет к развалу тыла и фронта. Только немедленное назначение Врангеля вместо Шиллинга спасет положение. Завтра, может быть, будет поздно. Государственные и общественные деятели, проживавшие в плененной Ялте, отправили мне телеграмму в Тихорецкую о том, что события неминуемо поведут к гибели дела обороны Крыма, если во главе власти в Крыму не будет безотлагательно поставлен барон Врангель. Между тем Врангель от временного назначения, предложенного ему шиллингом, отказался Всякое новое разделение власти в Крыму, при существующем уже здесь многовластий, телеграфировал он Шиллингу, усложнит положение и увеличит развал тыла». Вечером генерал Лукомский вновь убеждал Шиллинга по аппарату безотлагательно просить главнокомандующего о замене его шиллинга Врангелем, или в случае невозможности переговорить с главкомом, передать всю полноту власти, барону Врангелю с донесением главкому. В ночь на восьмое, 23 часа 30 минут, генерал Шиллинг, передавая мне сущность предложений генерала Лукомского, со своей стороны добавлял, что ввиду разрухи тыла и разыгравшихся страстей среди офицерства до крупных чинов включительно, он также полагает, что передача им власти будет более отвечать всей совокупности обстановки. 8 февраля в час 15 минут я ответил, «Совершенно не допускаю участия генерала Врангеля. Уверен, что вы положите предел разрухи». Номер 630. Ввиду такого результата переговоров генерал Шиллинг, в 3 часа 30 минут передавая текст своего доклада и моей резолюции генералу Лукомскому, сообщал, что считает поэтому необходимым. Первое. Принять решительные меры против Орлова. Второе отрешить тотчас же от должности Нинюкова и Бубнова, и третье, просить генерала Лукомского предложить барону Врангелю покинуть немедленно пределы Крыма. От последнего поручения генерал Лукомский отказался, согласившись все же передать генералу Врангелю, что дальнейшее пребывание его в Крыму Шилинг находит нежелательным, ибо это может помешать ему.